Глава 6. Часа через два после того, как Джин ушел от меня с заполненными анкетами, в дверь моего кабинета постучали. Я взвешивал студенческие работы. Думаю, это не запрещено лишь потому, что никто не догадывался о том, что я так поступаю. А я всего лишь пытался облегчить процесс оценки работ. Ну, скажем, по наличию оглавления, по оформлению титульной страницы, отпечатанной или написанной от руки. Все это может сказать о качестве работы столько же, сколько и скучный процесс чтения всего, что в ней написано. Я быстро убрал весы под стол, а затем увидел в дверях незнакомую женщину. Возраст на глаз 30, индекс массы тела 20. «Профессор Тилман?» «Поскольку табличка с моим именем висела на двери кабинета, я счел этот вопрос неудачным». «Совершенно верно». Профессор Бароу э, порекомендовал мне обратиться к вам. Я был поражен оперативностью Джина и присмотрелся к женщине повнимательнее, когда она подошла к моему столу. Очевидных признаков непригодности я не заметил, никаких следов косметики, фигура и кожа являли собой крепкое здоровье и отменную физическую форму. Правда, ее очки в тяжелой оправе оживили в моей памяти дурные воспоминания о любительнице абрикосового мороженого. Длинная черная футболка кое-где порванная, черный ремень с металлическими цепями. Хорошо, что я убрал из анкеты вопрос об украшениях, потому что у нее в ушах были большие металлические серьги, а на шее болтался забавный кулон. Обычно я не обращаю внимания на одежду, но ее наряд не соответствовал моим представлениям об университетском или деловом стиле. Я предположил, что моя гостья занимается собственным бизнесом или проводит время на каникулах, поэтому... Не связанная корпоративным дресс-кодом, она одевается во что попало. Что ж, с этим я вполне мог смириться. Пауза слишком затянулась, и я догадался, что теперь моя очередь говорить. Я оторвал взгляд от кулона и вспомнил инструкции Джина. «Поужинаем сегодня?» Казалось, она была удивлена, но тем не менее ответила. «Да, хорошо». Почему бы не поужинать? Как насчет ресторана «Гаврош»? И вы платите. Отлично. Я закажу столик на 20.00. Вы шутите? Странная реакция. С чего бы вдруг я стал шутить с едва знакомым человеком? Нет. Сегодня 20.00. Вас это устроит? Правильно ли я поняла? Вы предлагаете угостить меня ужином сегодня вечером в ресторане Гаврош Мало того, что она переспросила мое имя, теперь еще и это. Я уже начинал думать, что женщина, как сказала бы Джин, не семипядей во лбу. Пожалуй, надо бы сдать назад или, по крайней мере, отложить свидание до тех пор, пока я не проверю ее анкету. Но я что-то не мог сообразить, как бы это сделать по тактичнее, поэтому подтвердил, что она правильно поняла мое предложение. Она развернулась и вышла из кабинета. Но только тогда до меня дошло, что я даже не узнал, как ее зовут. Я перезвонил Джину. Поначалу он ничего не понял, а потом вдруг развеселился. Наверное, он не ожидал от меня такой прыти. «Ее зовут Рози», — сказал он, — «и больше я тебе о ней ничего не скажу. Развлекайся и помни, что я говорил насчет секса». Я был огорчен отказом Джина, к тому же в Гавроше не оказалось свободного столика на восемь вечера. Я попытался разыскать анкету Рози в своем компьютере, тут впервые пригодились фотографии. Женщина, приходившая в мой кабинет, не похожа ни на одну из кандидаток на букву «Р». Должно быть, она заполняла бумажный вопросник, но Джин уже ушел с работы, его телефон не отвечал. Я был вынужден принять меры, не то чтобы незаконные, но, несомненно, аморальные. Единственным оправданием служило то, что сорвать свидание с Рози еще более аморально. В системе онлайн бронирования ресторана «Гаврош» предусмотрены льготы для ВИПов, и я с помощью относительно незамысловатой хакерской программки сделал заказ на имя нашего декана. В 19.59 я прибыл к отелю, где находился «Гаврош». Свой велосипед я поставил в вестибюле, поскольку на улице шел ливень. К счастью, было не холодно, и моя куртка отлично справилась со своей защитной функцией. Футболка под ней даже не намокла. Ко мне подошел метродотель в униформе. Он указал на велосипед, но я заговорил первым, не дав ему возможности рта открыть. Я профессор Лоуренс. В 17 часов 11 минут я забронировал у вас столик через интернет. Судя по всему, Мэтр не знал декана в лицо или же попросту решил, что я другой профессор Лоуренс. Сверившись со своими записями, он кивнул. Я похвалил себя за находчивость. Между тем, часы показывали 20.01, а Рози все еще не было. Возможно, она пришла по варианту «Б» чуть раньше и уже сидит за столиком. Но тут возникла другая проблема. «Прошу прощения, сэр, но у нас дресс-код», — произнес Митродотель. «Конечно, я об этом знал». На сайте жирным шрифтом написано «Мужчин просит быть в куртках». Примечание. В английском языке слово «джакет» обозначает и пиджак, и куртку. Конец примечания. Иначе не накормят, верно? Примерно так, сэр. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Я был готов просидеть в своей куртке весь ужин. Кондиционеры в таких местах должны работать исправно, а температура воздуха соответствует санитарным нормам. Я направился к ресторану, но мидл-отель преградил мне путь. Прошу прощения, наверное, я не слишком ясно выразился. Вам необходимо быть в пиджаке. А я в чем? Боюсь, требуется что-то более официальное, сэр. Он указал на свой пиджак в качестве примера. В защиту своих последующих действий приведу толкование слова джакет по Оксфордскому словарю английского языка, карманное второе издание. Первое, а верхняя часть мужской или женской одежды. Еще замечу, что то же самое слово фигурирует в инструкции по уходу за моей относительно новой, абсолютно чистой курткой из гортекса. Но похоже... В скудном словарном запасе метродотеля оно существовало в единственном значении, как верхняя часть костюма. Мы с удовольствием представим вам пиджак во временное пользование, сэр. Пиджак в подходящем стиле. У вас что, запас пиджаков? Всевозможных размеров? Я не стал добавлять, что наличие такого инвентаря свидетельствует о недостатках в работе администрации, которая не в состоянии четко разъяснять правила дресс-кода, и что было бы полезнее переформулировать их, а еще лучше вовсе исключить такие требования. Не стал я упоминать и о том, что стоимость закупки пиджаков и их чистки должна быть включена в стоимость блюд. Интересно, знают ли посетители о том, что они субсидируют склад пиджаков? Мне это неизвестно, сэр сказал Мэттер, «позвольте принести вам пиджак». Нет нужды говорить о том, что мне вовсе не хотелось напяливать на себя пиджак общего пользования и сомнительной чистоты. В какой-то момент меня буквально парализовала очевидная абсурдность этой ситуации. Я и так переживал, готовясь ко второй встрече с женщиной, которая, возможно, суждено стать моей спутницей жизни, а тут заведение, которому я собрался заплатить деньги за то, чтобы нас покормили фактически поставщик услуг, вместо того, чтобы обеспечить мне максимальный комфорт, ставила палки в колеса. Мою куртку, этот высокотехнологичный предмет верхней одежды, который спасал меня в дождь и в снег, совершенно незаслуженно, несправедливо и возмутительно противопоставляли шерстяному эквиваленту, выполняющему исключительно декоративную функцию. Я отдал за свою любимицу 1015 долларов. Из них 125? — за то, чтобы ее снастили желтыми катафотами. Я все-таки решил привести свои доводы в ее защиту. «Моя куртка превосходит ваш пиджак по всем статьям. Водонепроницаемость, видимость при их плохом освещении компактность». Я расстегнул молнию, чтобы продемонстрировать внутренние карманы, и продолжил. «Скорость сушки, устойчивость к пищевым пятнам, капюшон». Главный по пиджакам оставался невозмутимым, хотя... Распалившись, я уже вещал довольно громко. «На высочайшая прочность ткани!» И тут я для наглядности вцепился в на его пиджака. У меня и в мыслях не было порвать пиджак, но тут я почувствовал, как кто-то грубо схватил меня сзади и попытался завалить на пол. Я машинально ответил безопасным, слабым ударом, выведя противника из строя без ущерба для собственных очков, — Правда, термин «слабый удар» применим лишь к сопернику, который умеет падать. Тот, кто атаковал меня этой техникой, не владел, а потому приземлился отнюдь не мягко. Я обернулся, посмотрел. Огромный злющий детина! Чтобы предотвратить новую атаку, мне пришлось взгромоздиться прямо на него. А ну слезь с меня, козел, а то убью! С учетом такой перспективы было бы нелогично удовлетворять его просьбу. Тут подоспел еще один и попытался оттащить меня. Я вспомнил об угрозе бандита номер один. Но у меня не было иного выбора, кроме как обезвредить и бандита номер два. Конечно, серьезно никто не пострадал, но создалась крайне неловкая ситуация. Меня уже терзали муки совести. К счастью, появилась Рози. Рози! удивленно воскликнул глав пиджак. Очевидно, они были знакомы. Она перевела взгляд с него на меня и спросила. Профессор Тилман? «Дон, что происходит?» «Вы опоздали», — сказал я, — «а у нас тут возникла проблема социального характера». «Ты знаешь этого человека?» — спросил глав у Рози. «Я что, по-твоему, угадала, как его зовут?» Рози вела себя агрессивно. Я подумал, что это, наверное, не лучший способ разрешения конфликта. Конечно, нам стоило извиниться и покинуть заведение. Похоже, в этом ресторане отужинать не судьба. Вокруг нас уже образовалась небольшая толпа. Я подумал, что сейчас может нагрянуть еще один бандит, так что мне было необходимо высвободить одну руку, при этом не отпуская поверженных. В процессе освобождения один из них заехал другому в глаз, так что страсти заметно накалились. «Он напал на Джейсона», — добавил пиджак. «И по делу. Бедный Джейсон, вечная жертва», — ответила Рози. Теперь я мог ее разглядеть. Черное платье безо всякой отделки, черные ботинки на толстой подошве, на руках серебряные браслеты. Ее рыжие волосы торчали вихрами-колючками, как новая разновидность кактуса. Мне уже доводилось слышать слово «сногсшибательное» применительно к женщине, но, пожалуй, впервые я и сам мог произнести его. И дело даже было не в наряде или украшениях, и не в самой розе. Скорее, в общем эффекте». Неизвестно, сочли бы ее красавицы в традиционном понимании или хотя бы подходящей для того ресторана, который отверг мою куртку. Сногшибательное, пожалуй, наиболее подходящий эпитет. Но то, что произошло потом, и вовсе сразило меня на повал. Рози достала из сумки мобильник и направила его на нас. Дважды сработала вспышка. Глав пиджак бросился к ней, чтобы отнять телефон. «А вот даже не мечтай», — сказала Рози. Я такое устрою с этими фотками, что эти двое больше никогда не будут стоять на входе. Профессор надрал задницу вышибалом. К нам подошел некто в поварском колпаке. Он что-то сказал Мэтру и Розе, и она, видимо, получив заверение в том, что нам позволят уйти тихо, попросила меня освободить пленных. Мы встали все трое. Я поклонился своим соперникам, видимо, они охраняли заведение, и протянул им руки. В конце концов они всего лишь работали и получили травмы на службе. Казалось, они не ожидали такого финала поединка, но тут один из них рассмеялся и пожал мне руку. Напарник последовал его примеру, что ж. Конфликт разрешился мирно, но у меня пропало желание ужинать в этом ресторане. Я забрал свой велосипед, и мы вышли на улицу. Я ожидал, что Рози будет злиться, но она улыбалась. Я спросил, откуда она знает глав пиджака. Я когда-то здесь работал. «Вы выбрали ресторан, потому что это место вам знакомо?» «Можно и так сказать. Просто хотела утереть им нос». Она засмеялась. «Ну, может, не до такой степени». Я похвалил ее за находчивость. «Я работаю в баре», — сказала она. «И не просто в баре, а в Маркизе Куинсбери. Уроды моя профессия». Я заметил, что если бы она пришла вовремя, то смогла бы употребить свои навыки общения, и мне не пришлось бы применять силу. «Ну, тогда хорошо, что я опоздала». Дзюдо, да? Айкидо. Мы пошли через дорогу, и я переставил велосипед так, что он оказался между мной и Рози. Я занимаюсь и каратэ, но Айкидо в данной ситуации было более подходящим. Да ладно, наверное, сто лет надо учиться, чтобы освоить это искусство. Я начал в семь. И как часто тренируетесь? Три раза в неделю, за исключением болезней, национальных праздников и научных командировок за рубеж. «А что вас подтолкнуло к этому виду спорта?» — спросила Рози. Я показал на свои очки. м, -м, -м месть ботанов!» — понимающий произнесла она. «С тех пор, как я окончил школу, сегодня первый раз, когда эти навыки мне потребовались для самообороны. Изначальная цель — фитнес». Я слегка расслабился, и Рози, сама того не осознавая, предоставила мне возможность вернуть вопросы из анкеты для проекта «Жена». «А вы регулярно посещаете спортзал?» Она рассмеялась. Зависит от того, что вы подразумеваете под словом регулярный. Я самый неспортивный человек на планете. Но физические упражнения чрезвычайно полезны для здоровья. То же самое говорит мне мой отец, тренер. Постоянно агитирует меня. На день рождения подарил мне членскую карточку в спортклуб, где он работает. У него навязчивая идея, чтобы мы вместе подготовились к триатлону. «Вам следовало бы прислушаться к его совету», — сказал я. «Чёрта с два, мне почти тридцатник». «Еще не хватало, чтобы папа указывал мне, что делать». Рози сменила тему. «Послушайте, я умираю от голода. Давайте съедим пиццу». После того, что случилось, мысль у ресторана была невыносима. Я сказал ей, что намерен вернуться к первоначальному плану на вечер приготовить ужин дома. «А двоих сможете накормить?» — спросила она. «Не забывайте, за вами должок». Тут она была права, но непредвиденных событий оказалось чересчур много для одного дня. Да ладно, не буду я наезжать на вашу стрипню. Сама-то я вообще готовить не умею. Перспектива такого рода претензий меня совсем не волновала, но в свете проекта «Жена» отсутствие кулинарных навыков было уже третьей ошибкой с ее стороны после опоздания и отвращения к спорту. Я чувствовал, что назревает и четвертая. Вряд ли ее профессия официантки подразумевает высокий интеллектуальный уровень. Похоже, продолжение знакомства не имело смысла. Прежде чем я смог возразить, Роза остановила такси минивэн, куда мог поместиться мой велосипед. «Где вы живете?» — спросила она.